Глава 36. Женщин пришло пятеро. Меньше, чем хотелось бы Кейт, но больше, чем предполагала Джейн Уотерс. Ей казалось, что предложение мисс Маккейн заинтересует в лучшем случае двух-трех ее товарок. Но рыжая Марта Блейз решила попробовать сама и уговорила свою приятельницу Анну, а та привела с собой худосочную Молли и креолку Лусию. Еще три явилась совсем молодая, броско одетая Элис Атвуд, чье поведение было нарочито развязным, а язычок излишне бойким. Но Кейт показалась, что девушка таким образом старается скрыть неуверенность и уязвимость, поэтому не обращала внимания на ее выпады. Всех шестерых, в том числе мисс Уотерс, Кэтрин собрала внизу в самой большой комнате, поздравила с поступлением в приют имени полковника МакКейна, после чего сразу перешла к правилам дома и распорядку дня. Чтобы вернуться в приличное общество, вы должны соблюдать ряд условий, сказала она. С этого дня ваш образ жизни полностью поменяется. Никаких непристойных нарядов, вызывающе раскрашенных лиц, никаких фривольных поступков. Вы должны выглядеть скромно и опрятно, как все порядочные женщины, и держать себя соответственно. Я прошу утром начинать работу без опозданий, проявлять старательность и заканчивать вовремя, чтобы вечером успеть отдохнуть. Элессат вот хитро прищурилась и Кей уточнила: "На не в пивной и ни в компании мужчин, жаждущих обладать вашим телом, вы больше не должны торговать собой. Это главное условие, которому каждый из вас обязана следовать. Здесь вам будут платить достаточно, чтобы содержать себя и, если нужно, детей. У кого-то из вас есть дети?" "Есть", кивнула рыжая Марта. "У меня и двое мальчишек у Анны". "Прекрасно. Если некому присмотреть за ними, можете брать их с собой. Лизи будет с кем поиграть. Маленькая детская располагалась на втором этаже. Маргарет Браудди уже перенесла туда вещи девочки и сегодня должна была познакомить её с новым домом, а заодно обещала, пока есть возможность, заботиться о ней. Это не тюрьма и не исправительное заведение, добавила Кэтрин. Удерживать вас насильно никто не станет. Но если будете нарушать правила и вести себя неподобающе, двери приюта для вас закроются навсегда». Затем она показала женщинам спальни наверху, чистые, светлые, но пока не обжитые, больше похожие на двухместные кельи. Потом они снова спустились вниз и осмотрели кухню, столовую и помещение для работы. На швейные принадлежности и отрезы тканей ее подопечные поглядывали растеряно. О пошиве модных платьев слушали недоверчиво и даже с опаской. Никто из них не владел подобным ремеслом и не горел желанием учиться. Но Кэтрин сумела предугадать и это. «У вас будет наставница», — сказала она. «С разрешения мисс Айвор я пригласила опытную портниху. Она все покажет и объяснит. Ваше дело запоминать и повторять в точности. Старшей среди вас я назначаю Джейн Уотерс». Она будет вести учёт и отвечать за порядок в доме. Когда Мэри приехала на Оулингтон-роуд, женщины занимались раскройкой вместе с Есмин, которая не особенно радовалась их обществу, но всё же старалась быть с ними терпеливой и вежливой, так как Кэтрин хорошо платила ей за уроки. Они глупые, ленивые и не особо умелые, пожаловалась швея чуть позже. Уж не знаю, мне что не привыкнуть держать в руках Женщина презрительно ухмыльнулась. Но иголки и ножницы им пока не даются. А еще они то и дело ругаются, словно пьяные матросы, и обсуждают всякие гнусности. Только Уотерс молчит и делает то, что велено. Может, из нее выйдет толк? Про остальных не знаю. «Никто не говорил, что будет легко», — ответила Кэтрин. «Я даже не уверена, что все не выдержат здесь хотя бы неделю. Кто-нибудь да сбежит обратно, в прежнюю жизнь». Но вы, Смин, не должны сдаваться, подбодрила шевью Мэри. Спасение падших благое дело, которое Господь зачтёт вам и вашим детям. Ты заговорила как преподобный Майлс, рассмеялась Кейт, когда подруги остались одни. Сразу видно, что побывала в церкви. Ну, у тебя получилось наилучшим образом, Мэри подмигнула ей и покачала головой. С преподобным нужно быть осторожнее. Он слишком болтлив. Священник обязан хранить тайну исповеди, но отец Майлз полагает, что действует во благо, не гнушается выдавать подробности заинтересованным лицам. Девушка нахмурилась. "Знаешь, Китти, не удивлюсь, если он своё время предупредил отца о том, что я намерена работать в госпитале. Слишком уж благожелательно тот воспринял мою идею. Бог ему судья", отозвалась Катрин. "Главное, чтобы преподобный справился с возложенной на него миссией. Ты уже собираешься уходить?" Поедешь домой? Да, ответила Мэри и обняла подругу. У меня ещё много дел. Удачи тебе, дорогая. И не опоздай к ужину, мистер Райвер этого не простит. Новый отчёт, указывающий на наличие ещё двух подходящих для основания города мест на юго-востоке Main Island и на острове Somerset, был принят более благосклонно. Несмотря на то, что Роберт Чесн отметил все недостатки данных территорий, в том числе плохую защищённость от ударов сихии, его сдержанно поблагодарили, передали, что он свободен до следующих распоряжений, и капитан с видимым облегчением покинул заседание совета. Наконец-то он мог заняться тем, что давно уже требовало внимания. Однако новости, которыми его встретил секретарь господина судьи, были неутешительными. Второй подозреваемый потребовал вызвать для допроса свидетелей, назвал несколько имён, и все эти люди были доставлены сюда, рассказал мистер Осборн. Затем, кто не желал идти добровольно, пришлось посылать солдат. Таким образом, свидетели дали показания независимо друг от друга, и вы подтвердили, что мистер Броуди невиновен. Этот человек действительно не ночевал дома, но всё это время провёл в горном притоне. "С сожалением, капитан," но Бенджамин Хупер снова единственный подозреваемый и, по всей видимости, первого августа будет казнён. «Нет», — упрямо мотнул головой Роберт, «в имя справедливого господа я этого не допущу». Из ратуши он отправился в дубовую бочку, затем в колокол, принялся заново опрашивать всех, начиная с прислуги и заканчивая хозяевами заведений, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку. Но вместо этого выяснил одну неприятную вещь. С момента убийства прошло уже полтора месяца, и люди успели многое позабыть. Кто-то даже не помнил, что в городе было совершено преступление. Чаще всего на расспросы капитана о том, что происходило здесь в ночь с 18 на 19 июня, недумённо пожимали плечами. Даже Джозеф, парнишка, обнаруживший тело, твердил, что не понимает, чего от него хотят, ведь он выложил всё ещё в прошлый раз. В этих бесплодных поисках Роберт пропустил время обеда и решил не ехать домой. Взял в колокалиппинту тёмного пива без всякой закуски, рывком расстегнул китель, сел за стол и упёрся лбом в сцепленные пальцы, не в силах смириться с тем, что по его вине возможность спасти красавчика была безвозвратно упущена. Маги сегодня не пришла, и потому день казался Хупперу безрадостным и мучительно долгим. Да ещё Броуди с самого утра расхаживал туда-сюда, бодро насвистывая и поглядывая на него с многозначительной усмешкой. Понятное дело, не к добру. Всё прояснилось, когда им принесли миски с похлёбкой и по куску чёрного хлеба. Брауди есть не стал, широким жестом пододвинул свою порцию соседу по камере и почти ласково проговорил: "На вот, подкрепись. Мне-то уже без надобности. Победают дома. Тебя отпускают." Бен взглянул на еду и впервые почувствовал, что аппетит куда-то пропал. «Кто ж станет держать в тюрьме невиновного?» — ухмылился Броуди. «Судья подпишет бумаги, и я сразу выйду отсюда. Отправлюсь к женушке, из-за которой меня продержали тут столько дней. Нет-нет, не переживай. Я помню, что ты сказал. И пальцем ее не трону». Снаружи послышали шаги и солдат громко окликнул его по имени. «Ну вот». Мужчина поднялся, отряхнул засаленную рубаху и неторопливо пошёл к решетчатой двери, возле которой уже гремели ключами. Потом обернулся, и Хупер увидел, как губы его растянулись в улыбке. «Подожду, пока тебя вздёрнут, и её приведу, чтобы полюбовалась, как ты задохнёшься в петле. А потом притащу домой и всыплю ей тюрьму, Так, чтобы места живого не осталось, пусть узнает товар, как бросать своего мужа в беде. После обеда так и не дождавшись брата, Мэри отправилась в госпиталь, чтобы выполнить обещанное и дочитать пьесу о предприимчивом слуге. На этот раз слушателей у неё прибавилось. Люди приносили стулья и рассаживались в проходах между койками, а для сиделок поставили скамью возле дверей. И когда девушка закончила свою вдохновенную импровизацию, все как один стали просить, чтобы она прочитала еще раз с самого начала. «Пожалуйста, мисс Айвар», — умоляли они. «Нам очень понравилось, мы хотим еще». Мэри пообещала, что завтра они вместе сделают выбор между слугой двух господ и другой пьесой Гальдони. Пожелала всем скорейшего выздоровления и попрощалась. Но не поехала домой, а поднялась на второй этаж и постучала в кабинет, Доктор Норвода стейн был рад её появлению, но девушка остро чувствовала, что после вчерашнего поцелуя они оба оставвшись наедине, испытывают неловкость и странные волнения, которые изо всех сил пытаются скрыть за разговорами на отвлечённые темы. Как только из Лондона привезут обещанное фортепиано, я отправлю свой клавикорд сюда, чтобы можно было развлекать пациентов спокойной умиротворяющей музыкой, сказала Мэри, усаживаясь в кресло. «Вы их разбалуете, мисс Айвар», — улыбнулся Стейн. «Музыка? Пьесы?» «Как бы жители Сент-Джорджа не начали болеть специально, чтобы услышать вашу неподражаемую игру. У нас здесь не хватит коек для всех обожателей». Девушка рассмеялась, а потом перевела взгляд на заваленный бумагами рабочий стол и изумленно ахнула. «Мыши, боже правый, они живые?» «Пока да». Доктор поспешил убрать колбу подальше. «Мыши, боже правый, они живые?» «Не бойтесь, они не выскочат. Днём они чаще спят». «Я и не боюсь», — гордо заявила Мэри и тут же полюбопытствовала. «Для чего они вам? Вряд ли вы оперируете мышей». «Вы правы, мисс Айвар. Я оперирую людей. А знаете, что самое рискованное при проведении операции?» Девушка задумалась. «Кровотечение?» — робко предположила она. «Это один из сопутствующих рисков». Но здесь помогает особый жгут, изобретённый французским хирургом. В 1718 году француз Жан-Луи Питти изобрёл специальное приспособление с завинчивающимся жгутом скруттордик. Оно прижимало артерии и вены конечности при ампутации и останавливало кровотечение. Есть ещё заражение крови, но с ним справляются кипячение инструментов, спирт и другие средства. Стейн принялся складывать разрозненные листы в стопку. Самое страшное, мисс Айвар, — это болевой шок. Довольно часто пациенты во время операции испытывают такие муки, что их сердце просто не выдерживает. Поэтому очень важно найти способ погрузить больного в глубокий сон, чтобы он не почувствовал, как ему, например, отрезают ногу. И будет хорошо, если он при этом не заснет навсегда, а придет в себя через несколько часов сохранив ясный ум и сознание он заметил, что Мэри побледнела и решил обойтись без подробностей меня уже давно интересовал рецепт подобного снадобья я изучал опыт целителей разных времён и народов проверял все выдвигаемые хирургами идеи что-то пробовал сделать сам а познакомившись с доктором мином который в совершенстве изучил восточную медицину и много путешествовал по миру, я приобрёл колоссальные знания, позволившие мне далеко продвинуться на этом пути. Стен отложил помятую рукопись в сторону. На прежде чем опробовать с осторожностью на пациентах, приходится ставить опыты на мышах. Я веду записи и надеюсь однажды создать идеальную формулу, которую представлю в своей книге. Вы пишете книгу Извинилась девушка. Нужно поделиться открытием с другими хирургами, чтобы их операции как можно чаще заканчивались благополучно. Он заглянул в её глаза и увидел вспыхнувший в них искренний интерес. Если хотите, могу рассказать подробнее. Мария кивнула, но потом случайно бросила взгляд на часы. Время приблизилось к ужину. Она и так задержалась в госпитале, а ей ещё предстояло поддержать Кэтрин в беседе с отцом, если их план не успеет сработать и поговорить с Робертом. «Увы, не сегодня», — с сожалением вздохнула она. «Уже поздно, и мне пора. Но я запомню, на чём мы остановились». «Я тоже», — ответил Стейн, подавая ей руку. Его прикосновение напомнило о том, что произошло вчера на скамейке, и Мэри, покраснев, опустила глаза. Сердце девушки учащённо забилось при мысли, что сейчас доктор вновь поцелует её. Она желала этого и боялась. Страсть охватывала ее так быстро, что она теряла самообладание и готова была поддаться любому соблазну. Доктор, словно почувствовав это, не позволил себе никаких вольностей. Только на прощание сказала. «Буду рад, если вы с мисс Маккейн навестите меня в новом доме. Там и продолжим наш разговор». Отец не пригласил Чарльза на ужин, и Мэри поняла, что это дурной знак. Поэтому попросила Кэтрин вести себя за столом кротко, благовоспитанно и не привлекать внимания к своей персоне. Ещё её беспокоило настроение Роберта. Брат почти ничего не ел и выглядел как человек, потерявший всякую надежду. Стоило Мари подумать о том, что причиной стали её откровения, как у неё самой ком подступил к горлу. Большую часть ужина они провели в напряжённом молчании. Наконец губернатор вытер губы салфеткой и проговорил: "Я и не предполагал, что вы, мисс МакКейн, разовьёте на острове такую бурную деятельность. Наверное, вы из тех женщин, для которых общественная жизнь намного важнее личной". Мэри и Кэтрин переглянулись. "Не совсем", ответила Кейт. "Мне недостаточно быть лилией, которая украсит чью-либо спальню". А таких забывают после первых же признаков уединения. Мне мало тихих семейных радостей. Я хочу совершить в своей жизни нечто большее, не для себя, для других. Звучит весьма необычно для юной девушки. Мисс Райвер повернулся к сыну и, заметив его недоумение, пояснила: Сегодня преподобный рассказал мне, что мисс МакКейн открыла у нас в городе благотворительное заведение для падших женщин, где они будут исправляться, занимаясь честным трудом. Завтра мы намерены посетить его и убедиться, что всё обстоит именно так. Я поеду с вами, подала голос Мэри, но отец строго взглянул на неё и покачал головой. Ни в коем случае, Мариан. Это не госпиталь где можно облегчить страдания невинных. Порядочной девушке не следует находиться рядом с женщинами погрявшими в разврате до тех пор, пока они полностью не изменятся. Это и вас касается, мисс Маккейне. Ваши стремления благородны, но вы, моя милая, играете с огнём. Смотрите, не обожгитесь. Кет не ответила, не собираясь спорить с губернатором. Мэри тоже молчала. До тех пор, пока мистер Айвер не поднялся из-за стола и не ушёл в свою комнату, только тогда она облегчённо выдохнула и улыбнулась подруге. Хвала Господу, Китти всё обошлось. Хотя мне кажется, отец слегка расстроен тем, что ты действовала без его позволения и ничего ему не рассказала. Вы плохо знаете Эдварда Айвера, усмехнулся Роберт, разглядывая сидящую напротив Кэтрин, так словно увидел её впервые. Он не слегка расстроен, а глубоко обижен и вряд ли эту обиду скоро забудет или простит. Ему никогда не нравилось свои воли окружающих, и он всеми силами старается подавить его. В этом они похожи с Гарольдом Такером. Именно сходство и сделало их врагами. Но попробуйте сказать это отцу, он ни за что не согласится». «А чем так расстроены вы, капитан?» поинтересовалась Кейт, изучая его в ответ. «Неужели тем, что я оказалась лучше ваших обо мне представлений?» Сухо произнёс Роберт, уязвлённый её дерзостью. Напротив. Я рад, что мою спальню украсит нежная лилия, а не колючая роза. Если вы помните, второе имя Кэтрин Роуз. Роза. Щеки Кейт вспыхнули, а губы упрямо сжались, но капитан сделал вид, что ничего не заметил. Я расстроен из-за того, что не смог помочь обвиняемому в убийстве матросу. Осталось всего 3 дня, чтобы найти настоящего преступника, а у меня нет ни свидетелей, ни улик, вообще ничего. Простите. Он поднялся и склонил голову. Нынче я скверный собеседник. Поэтому, пожалуй, отправляйся спать. Доброй ночи. Мэри проводила брата взволнованным взглядом и неожиданно тоже вскочила. Чуть не забыла. Меня ждёт ещё одно важное дело. Если ты не против, Китти, я ненадолго оставлю тебя и упархнула, прежде чем подруга успела ответить. Впрочем, Кейт вряд ли стала бы возражать. Мысли и чувства, завладевшие ею после короткого разговора с капитаном, а лучше всего было переживать в одиночестве. Когда в дверь его комнаты постучали, Роберт сразу догадался, что это Мэри. "Что случилось?" спросил он, впуская её, и девушка подняла на него полный раскаяния взгляд. "Я должна попросить у тебя прощения, Роберт." произошло недоразумение. Я, конечно, не так уж и виновата, но всё же. Марианна, перестань говорить загадками. Прошу, только не сердись. То, что я сказала тогда на призраке, словом это неправда. Что именно? Капитан вздохнул и скрестил руки на груди. Мари видела, что он не настроен на откровения, что ему и так тяжело, но обязана была закончить начитая. Я поделилась тем, что видела и слышала. Но мои выводы были неправильными, призналась она. Дело в том, что между Кэтрин и доктором Норводом нет никаких отношений, кроме дружеских. Никаких отношений, усмехнулся он, и при свете лампы было видно, как странно поблескивают его глаза. Это тебе мисс Маккейнер рассказала, Мари кивнула, и Роберт рассмеялся. И ты поверила ей, глупышка. Я не глупышка, обиженно дозвалась она. Кэтрин и мистер Норвуд не любят друг друга, они просто друзья. Кэт поклялась в этом памятью своего отца. А после я поговорила с доктором Норвудом и понимаешь, мне и в голову не приходило, что всё обстоит не так, как кажется. Прости, что увела тебя в заблуждение и заставила страдать. Мне очень стыдно. Девушка всхлипнула, и капитан обнял её, осторожно прижал к себе. Мэри-Мэри. Наконец, тихо проговорил он. Кто угодно на твоём месте подумал бы то же самое, и далеко не каждый стал бы потом слушать объяснения. Его голос был спокойным и немного печальным, но Мария чувствовала, как сердце брата забилось быстрее, как что-то надломленное внутри него стало срастаться и наполняться силой. "Роберт", «Роберт прошептала она. "Нужно расторгнуть помолвку. Тебе не нужна холодная бледная лилия". Ты ведь любишь Кэтрин Маккейна со всеми её колючками, брат еле слышно усмехнулся. Да но ну, отец он не допустит этого Мэри. Мистер Райвер думает только о своих интересах, а до моих ему нет дела. Мне он дал возможность решать самой, заметила девушка. Если ты поговоришь с ним? Я уже говорил, его не переубедить, Роберт вздохнул. Ты его дитя от любимой женщины. Он души в тебе не чает. А я? Я всю жизнь был рядом с ним, но не сумел заслужить отцовскую любовь. Да, Эдвард Айвер гордился моими достижениями, но не любил. Ни меня, ни мою мать. Представь, я ничего не знаю о ней, кроме того, что она умерла, когда я был младенцем. Не понимаю, неужели есть повод хранить эту историю в тайне? Мэри помолчала, а потом сказала. Тайны лишь усложняют жизнь. Все мы успели убедиться в этом. Поэтому я хочу признаться ещё кое в чём. Мы с Кэтрин знаем, кто такой Стейн Норвуд. Уже давно. В это трудно поверить, но мы стали невольными свидетельницами вашего разговора в капитанской каюте». Роберт медленно отстранил от себя сестру, долго вглядывался в её лицо, а затем снова скрестил руки на груди и вилела. «Рассказывай».